глава двадцать это что еще за безобразие поморщился албас которого звук гонга сбил под конец рассказа марин твоих рук дело монахи вздохнул отшельник недовольно глядя на выход из своей обустроенной пещеры видать что то случилось у них алексей ты как участливо протянул артур заклинание бы развеял на что Кен с мастером барком согласно кивнули «Норма!» — прохрипел вольный маг, обнаружив, что стоит в боевой стойке, с головы до ног увешанный защитными щитами, а в его руках искрится зубодробительное плетение. «Это что сейчас такое было?» «Гонг!» — звенящий звук раскатисто прокатился по горам, местами даже вызвав лавину. «А вот теперь, видать, что-то серьезное!» — протянул мастер Марин, недовольно поднимаясь из своего кресла-качалки. «Монахи обычно бьют в свой колокол, только если кто-то из отправленных в мир послушников не вернул в храм артефакт. Вцепились в свою веревку и никак понять не могут, что это всего лишь артефакт». «Веревку?» — нахмурился Алексей. «Может быть, струну?» «Точно!» — щелкнул пальцами мастер Марин. «Струну равновесия». «Тогда они поздно очухались. Из этой струны мы с мастером Барком собрали вот эти вот чётки. Алексей мысленно изменил внешний вид костюма, благодаря чему четки стали всем видны. «Видимо, обнаружили обманку», — авторитетно заявил Барк. Денис еще на совете из академии все уйти порывался, страсти какие-то рассказывал». «Эти ребята — те еще фанатики», — поморщился мастер Марин, направляясь к выходу из пещеры. «В любом случае, если случилось что-то серьезное, то нас <кхм> введут в курс дела». «И кто же нас введет в курс дела?» – добродушно усмехнулся Албас, который после чаепития в новообретенном семейном кругу был преисполнен благодушия. «Я!» Появившаяся на утесе Айри выглядела растрепанной. Красивая прическа сбилась на бок, пальцы рук слегка дрожали, а в глазах Матроны бушевала гроза. «Видать, все серьезно!» – нахмурился мастер Марин. «Ты просто не представляешь себе, насколько», — согласилась Айри. «Из-за этих старых пердунов» — Матрона зло кивнула в сторону гор, видимо, имея в виду храм солнечного кулака. «Ник может не успеть передать Перу Алексею». «Наша помощь нужна», — уточнил Марин. «Как дела у нашего маленького монаха?» «Дела так себе», — не стала скромничать Матрона. «Огненный наруч был бы весьма кстати». «Губа не дура», — пробурчал себе под нос Марин, — и протянул руку в сторону пещеры. В пещере что-то загудело, и спустя секунду ему в ладонь упал золотой наруч с пылающими на нем огненными рунами. «Держи», — Марин протянул артефакт Матроне. «Алексею отдай», — покачала головой Айри. «Мне сейчас туда хода нет». «Кажется, я начинаю догадываться, что будет дальше», — хмыкнул вольный маг. «И твоя интуиция тебя не подводит», — без улыбки посмотрела на него Матрона. «Ситуация такова, что на этот раз тебе придется помочь Нику. Главное, помни, во время испытания никому не доверяй». «Какое еще испытание?» – устало вздохнул Алексей. «Что за сумасшедший мир?» «Кто-то не выспался!» – хохотнул Албас. Алексей хотел огрызнуться, сказать что-то едкое, но лишь молча махнул рукой. Он взял протянутый мастера Мариным наруч и, отметив, что он один в один похож на артефакт, подаренный ему Айри, Вопросительно посмотрел на Матрону. Лети к горе, которая похожа на двуглавого орла. Твоя цель посередине». «Моя цель — сон смотреть не сдержался Алексей. «А это так, задание, миссия, дело. А, ладно, что мне еще нужно знать?» «Во время испытания никому не доверяй», — повторила Айри. «Надеюсь, Ник справится, пока ты будешь его проходить». «Что хоть за испытание-то?» — на всякий случай уточнил маг. «Никто не знает». Ну еще бы, не удивился Алексей. Все, что известно, это пара строк, ничуть не смутилась Айри, вот они. Смерть иллюзорна, отыгрывай роль, игра бесподобна, то раб, то король. Пройти невозможно, главная суть, не бойся в нее с головой сигануть. Как-то не очень понятно, засомневался Алексей. Ах да, вспомнила Айри. Были случаи, что испытание длилось всего несколько минут, но избранный превращался в глубокого старика и наоборот. Испытание длилось несколько недель, а прошедший его разумный нисколечко не изменялся. Бесит, буркнул себе под нос Алексей, что настроение после отвратительной побудки так и не пришло в норму. Он повернулся к стоящим на утесе мастерам и отвесил им глубокий поклон. Настроение настроением, но других людей не стоит обижать неуважением. «Я более чем уверен», – искренне произнес Алексей, – «что в ближайшее время золотое руно прогремит по всему порогу, как благодаря своей продукции, так и благодаря подвигам ваших воинов. Я правда рад, что имею честь быть другом вашей семьи и был рад помочь вашему воссоединению. Надеюсь, все сложится удачно, и мы все вместе погуляем на новоселье в бункерке». Алексей хотел еще многое сказать, про мировые шедевры, про вторую волну вторжения, про преемственности учеников, про щедрости и силу, но горло пересохло, а все слова вдруг показались ненужными. «До встречи!» — хрипло протянул Алексей и поспешил к краю утеса. Он не видел, как Албас и мастер Марин молча переглянулись за его спиной и дружно кивнули. «Алексей!» — вольный маг замедлил ход и обернулся. «Мы сочтем за честь!» — с достоинством начал глава клана Албас. «Если ты присоединишься к нашему роду», – торжественно закончил мастер Марин, кидая ему сверкнувший в солнечных лучах предмет. Алексей автоматически поймал золотое кольцо с большим изумрудом. Фамильный перстень – показатель принадлежности к легендарному роду золотое руно. Для того, чтобы активировать сопутствующие бонусы и свойства, подтвердите свой статус члена семьи. Свойства – скрыто, скрыто, скрыто. Подтвердить принадлежность к золотому руно? Да, нет. Это честь для меня. Алексей надел перстень на безымянный палец и еще раз поклонился будущим родственникам. Он решил не спешить с принятием такого судьбоносного решения. К тому же в нагрудном кармане до сих пор лежал фамильный платок рода Гидерика. «Лети уже!» — хмыкнул Албас. «Счастливо оставаться!» — неожиданно для себя улыбнулся Алексей и, расправив огненные крылья, взмыл в воздух. «Как же я поэтому скучал», — подумал вольный маг, с наслаждением закладывая крутой вираж. «Что же будет, когда у меня в руках окажется перо?» Он с силой заработал крыльями, поднимаясь все выше и выше. Благодаря полному комплекту имперского мага, посвященного воздушной стихии, лететь было легче, чем до этого. Алексей чувствовал воздух понимал, когда следует поработать крыльями, а когда можно позволить попутным ветрам нести себя вперед. Айри не сказала, в каком направлении следует лететь, но это было ни к чему. Во-первых, он чувствовал этого Ника, которому явно благоволила Матрона. А во-вторых, Алексей сомневался, что в горах много двуглавых вершин. Покружив немного над утесом, с каждым витком поднимаясь все выше и выше, он наконец-то увидел искомую скалу и полетел к ней. А напротив нее должен быть склон, на котором мы пили чай с Хелен. С непонятной горечью подумал Мак. Что за чушь я тогда нос? Насколько он не вглядывался, подходящие горы с удобным склоном он разглядеть не смог. Подумав еще какое-то время про провальное свидание, он вспомнил мерзкий звук не то гонга, не то колокола, выбросивший его из сна. Неужели эти ребята сейчас устроят на Дениса охоту? Подумал Алексей машинально находя на левой руке подаренное деканом огня золотое колечко с рубином. «Вот только сомневаюсь», — Алексей вспомнил демоническую форму Ваныгнеса, а следом в памяти всплыл мастер Килипс Марти, что жертва окажется монахом по зубам. Он сложил крылья и, перестроившись на попутный поток нисходящего ветра, снова их расправил. «А что если...» — пришла в голову очередная гениальная мысль. «Что если мы сами придем в этот храм?» и сломаем к чертям этот уродский колокол». Вольный маг аж зажмурился от предвкушения. Он чуть ли не на его увидел, как каменная часовня с огромным бронзовым колоколом медленно рассыпается, поднимая вокруг столб пыли. «Нанесем, так сказать, превентивный удар». Он с удовольствием покатал эту мысль в голове и медленно кивнул сам себе. «Решено». Дело было за малым. Добраться до двуглавой скалы, дождаться монаха, и пройти странные испытания игру. «Будем решать проблемы по мере их поступления», решил Алексей и сложил крылья за спиной, выбирая площадку для приземления. Двуглавая скала, Ник. Молодой монах потер озябшие руки и выдохнул облачко пара. С одной стороны испытание близилось к концу, но с другой Ник печенкой чуял, что все только начинается. Он бросил быстрый взгляд по сторонам и достал из-за пазухи свой НЗ маленькую кривую морковку. Она выглядела совершенно непритязательно и больше походила на полоску вяленого гриба, коих в хромовых подземельях было более чем достаточно, но Ник был рад и этому. Откусив сразу же половину морковки, он на мгновение замер, наслаждаясь удивительным вкусом оранжевого овоща. Сладкий, хрустящий, хранящий в себе частичку солнца и луны. Ммм, вкуснотища! Тщательно переживав морковку, он закинул в рот оставшуюся часть и довольно улыбнулся. Пусть у его соперников с лихвой специальных зелий и артефактов, у него же есть самое главное — сила духа, воля к победе и... витамины, заботливо переданные ему дедом Арсением. «Может быть, натянуть варежки?» — подумал монах, но решил повременить. «Да, в них будет теплее, но нападение стоит ждать в любую секунду» а значит и пальцы должны быть свободны, чтобы мгновенно создать соответствующую технику. Подув на руки, он продолжил свой путь, внимательно поглядывая по сторонам. Наставник предупреждал, что победитель будет только один, а значит нужно поспешить. Слева шевельнулся сугроб, и Ник, тяжело вздохнув, рванул вперед. Для некоторых послушников испытание сводилось не к тому, чтобы достать реликвию храма, а к тому, чтобы не дать Нику ее заполучить. Глупо, но вместо того, чтобы стремиться к перу, которая подарит добравшемуся до нее монаху великую силу и ловкость, его братья предпочитали помешать Нику. «Их бы энергию да в мирное русло», — подумал монах, ловко уходя от ледяных копий. «Стой, слабак!» — донеслось в спину, но Ник лишь прибавил скорости. Во-первых, он не знал, сколько послушников сидели в засаде, а во-вторых, драться в снегу, поищите другого дурака. Вслед ему летели ледяные сюрикены, звезды, сосульки, копья и десятки однообразных ругательств. «Иди сюда, ничтожество! Неполноценный, ты куда? Тебе от нас не убежать, слабак!» «Идиоты!» — равнодушно подумал Ник. «Зачем кричать в такую погоду? Ладно, дыхалка быстро сдохнет, но тут же горло простудить можно на раз-два, а допира еще топать и топать!» Он снова вздохнул и, ловко уходя от редких техник, летящих в спину, продолжил свой подъем. Главное, успеть добраться до перевала раньше, чем его, <coughs> друзья. Не так быстро, дорогу ему преградил выскочивший из засады послушник. Куда ты спешишь? Ник закатил глаза и, не подумав останавливаться. Ни один из этих ребят не был даже на пороге древнего храма Духовного пути Солнечная ладонь, но до сих пор считает его слабаком и ничтожеством. Не останавливаясь, Ник мягко ушел от трое каменных сосулек. Надо же, хоть какое-то разнообразие. И просто-напросто перепрыгнул через послушника. Сил, конечно, на это ушло многовато, но он не мог позволить себе потерять ни секунды. Надеюсь, Айри не подведет и меня встретит у беседки. Ник полностью сконцентрировался на подъеме по горе, старательно избегая всех стычек. Единственное, что сейчас его интересовало, древний свиток, лежащий в беседке четырех стихий. Пару раз он чуть было не упал, несколько раз техники послушников проходили в опасной близости от его головы, но Ник целеустремленно карабкался вверх. Добравшись до перевала, он хлебнул обжигающе горячего напитка из подаренной Арсением фляжки и перешел на бег. В какой-то момент монах потерял нить происходящего. Он куда-то бежал, с кем-то дрался, от кого-то убегал. Ослепительно белый снег пижонские вспышки монастырских техник, сыплющиеся со всех сторон удары и выжигающие глаза солнце. «Кулак для боя», — мысленно проговорил про себя Ник, «ладонь для мира, и только когда они вместе я обрету успокойствие». Как он добрался к беседке, Ник не помнил, вот только оказалось, что он добрался до нее не первый. Ник тяжело вздохнул и приготовился к бою, сдаваться у самого финала он не собирался. «Привет», — хмуро улыбнулся незнакомец, за спиной которого горели огнем самые настоящие крылья. «Ты женик?» «А ты», — монах приложил руку к бровям, закрываясь от палящего солнца, — «чувак с четками?» «Вообще-то», — поморщился недовольный чем-то маг, «по одной из версий, чувак означает «кастрированный баран», а я, как ты понимаешь, не имею ни малейшего желания относить себя к данной, кхм, категории». «Ну ты и завернул», — покачал головой Ник. четкий давай». «Сначала перо», — не согласился маг. «Так взял бы его сам», — удивился монах. «Оно же за твоей спиной». «Не могу зайти в эту беседку», — Поморщился Алексей. «Эти ребята, кстати, не по твою душу». Ник оглянулся назад и ругнулся себе под нос. Видать, его друзья твердо решили не дать ему победить в испытании. Я ща бросил он магу и исчез в беседке. Стоило Нику зайти в беседку, как все звуки и все цвета будто бы выключили. «Ух ты!» — завороженно прошептал монах, не спуская взгляда с пьедестала, выполненного в виде оскаленной пасти дракона. Подойдя к каменной статую, он аккуратно, двумя руками, взял лежащий в зубах свиток и с уважением поклонился Стелле. Бережно сняв колпачок, убранного в футляр свитка, он с предвкушением подставил ладони, потряс футляром. «Вот только вместо пера ему в руку упал серебряный лист». «Э-э-э», высокоинтеллектуально протянул Ник, «а где перо?» Он потряс футляр в тщетной надежде найти в нем перо, но керамический свиток был пуст. «Ничему не удивляйся», — пришли ему на ум слова Айри. «Ну ладно», — пожал плечами Ник и, не удержавшись, заглянул в лист. «Бред какой-то», — протянул монах, разглядывая свое отражение. Тот, кто создал эту беседку, точно пересмотрел мультиков. Он аккуратно свернул серебряный лист в трубочку и засунул его в футляр. Затем еще раз поклонился Стелле. Никогда не сложно лишний раз проявить уважение, и вышел на улицу. «Держи», — он протянул футляр Алексею. «Спасибо», — расплылся в улыбке маг, снимая себя четки. «А это тебе». Благодарю с достоинством кивнул Ник, с трепетом принимая четкий из головой уходя в изучение системного уведомления. Четкий порога Для управления аурами и использования активных заклинаний осуществите личную привязку к артефакту плюс два к мудрости, плюс два к стойкости, плюс два к воле, плюс два к выносливости, плюс два к созерцанию. список получаемых эффектов раскрыть Текущая эффективность 25 процентов. Полностью реализует свой потенциал только в руках монаха. Эффекты получают все члены отряда, заблокировано, скрыто. Внимание, привязать артефакт к себе. Конечно, да, нетерпеливо согласился Ник. Внимание, текущая эффективность 100%. Список управлениями, аурами и использования активных заклинаний, раскрыть. Список получаемых эффектов, раскрыть. Эффекты, которые получают все члены отряда, раскрыть. «Скрыто! Внимание! Активировать маскировку!» «О да!» – прошептал Ник, активируя маскировку и наблюдая за тем, как огромные черно-белые чётки превращаются в обычные пошарпанные нефритовые четки послушника. «О да!» «Разделяю твой восторг!» – раздался голос мага, про которого Ник уже и позабыл. «Но будь добр, вернись в «Здесь и сейчас!» «Я здесь!» – Ник с наслаждением почувствовал как каждая клеточка его тела налилась силой и мощью. «Ты дальше куда? Не желаешь составить мне компанию?» Он кивнул на медленно приближающуюся стаю своих друзей из храма. «Нет уж, спасибо», — маг не сводил взгляда с листа, задумчиво крутя его из стороны в сторону. «Они целиком и полностью твои». «Гонг!» — в третий раз прозвучал колокол, вызывая лавину на соседней скале. «О нет!» — протянул Ник, наматывая четки на кулак они использовали колокол». «И что?» — недовольно ответил Мак, с неохотой отрываясь от листа. «Все беглецы будут принудительно выброшены на главную площадь храма для суда». «Думаешь, по твою душу?» — уточнил Мак. «Ну а почу еще-то», — пожал плечами Ник. «Только если...» — «Только если что?» — с интересом переспросил Мак. «Только если настоятели обнаружили подмену деда Арсения». «Твой учитель?» — быстро уточнил Мак. «Да», — кивнул Ник, чувствуя необъяснимую потребность поделиться с этим магом, их общей, с наставником тайной. «Когда деда Арсений был настоятелем храма, у него был еще один ученик, еще до меня, так вот он отдал ему струну равновесия», — подсказал маг. «Да», — кивнул Ник, принимая знания мага, как само собой разумеющийся. А вместо струны он положил тетиву какого-то древнего лука. Потом деда Арсения сместили с поста главы, потом он встретил меня но это совсем другая история. Не переживай, друг, рука мага легла на плечо Ника. Не дадим в обиду ни твоего деда Арсения, ни его бывшего ученика. Вот только дайте мне буквально пару минут. Поздно, покачал головой Ник, чувствуя, как с каждой секундой зов храма становится все сильней. Теперь только... Он не заметил, в какой момент беседка четырех стихий сменилась внутренним двориком храма. Все наставники боевых искусств храма уже стояли на своих местах, с балкона четвертого этажа презрительно смотря на Ника и остальных разумных, притянутых древней магией храма. А со второго этажа на них глазели сотни послушников, с предвкушением ожидая суда и казни. Ник бросил взгляд на ушедшего в себя мага и пододвинулся к кутающемуся в какие-то обрывки деду Арсению. За стариком обнаружился высокий маг, в глазах которого разгоралось яркое пламя огня. Рядом стоял еще один маг, на плече которого светилась белоснежная руна и от которого так и веяло спокойствием. И пятнадцатилетний мальчишка с любопытством осматривающийся по сторонам, на груди у которого болтался простенький деревянный крестик. Ник скрипнул зубами. Одно дело защищать наставника и ушедшего в себя мага, другое дело еще троих жертв храма. Нет, первые раунда в десять он точно продержится, а вот дальше... В любом случае остается только одно, решительно подумал Ник, принимая боевую стойку. Драться. И драться до конца.